Глава пятая. Элви. Несколько десятилетий назад, примерно в 200 тысячах триллионов километров отсюда, крошечное звено протомолекулы в биологической матрице попало на орбиту планеты под названием Илос, незаметно путешествуя на борту корвета Росинанд. Когда сверхъестественный полуразум протомолекулы попытался вступить в контакт с другими звеньями давно умершей империи строителей Врат, Он пробудил спавшие миллионы, а то и миллиарды лет механизмы. В итоге ожил древний завод. Началась массивная атака роботов, расплавился один искусственный спутник планеты, и взрыв электростанции едва не разломил планету пополам. Опыт, прямо скажем, очень неприятный. Так что когда команда Эльви выводила катализатор из изоляции в неизведанных системах, чтобы попробовать также дотянуться до артефактов и станков Она принимала меры предосторожности. Они наблюдали за происходящим, были готовы немедленно вернуть катализатор на место и не подходили ни к чему слишком близко. Сокол на позиции, доложил пилот. Если что-то пойдёт не так, пилот Сагале или Элвис скажут: "Экстренная эвакуация", своё имя и код авторизации Дельта-8, и карамель унесёт их оттуда. Учитывая огромные двигатели и высокое ускорение «Сокола», все, кто не пристегнут к специально разработанным для высоких перегрузок креслам, получат травмы или погибнут, но собранные данные сохранятся. В Лаконии часто использовались подобные процедуры защиты от сбоев, и Элви не слишком любила эту часть своей работы. «Благодарю, лейтенант», — ответил адмирал Сагале. «Он тоже был пристегнут к креслу на мостике». Ещё один признак, как серьёзно все относятся к этой части миссии. Майор Акоя, можете продолжать. Выводите её, сказала Эльви по радиосвязи. В данной ситуации она могла быть только одна. Эльви сидела в своём привычном кресле-амортизаторе в окружении экранов. Инструменты могли исчезнуть меньше, чем за секунду, и капсула кресла сразу наполнится дыхательной жидкостью для высоких перегрузок. Элви относилась к не многим людям достаточно ценным, чтобы принимать меры по сохранению их жизни. Всё это напоминало работу внутри торпеды и вызывало у неё ненависть. На одном из экранов камера отслеживала перемещение катализатора. Покрытую сенсорами женщину выкатили из комнаты на высокотехнологичном инвалидном кресле. Коммуникации протомолекулы идут в обе стороны, и происходящее с образцом не менее важно, чем то, что случится в мёртвой системе. которую они собирались активировать. Кресло двигалось на магнитных колёсах по коридору к отсеку в корпусе корабля, прочь от радиационной защиты и другого технологического волшебства, с помощью которого команда Картасара блокировала общение их образца с остальными. Ничего не происходило. Пока отклика нет, сказал Треван. Да ладно, ответил Фаиз. Сарказм в его тоне предназначался всем, кроме Тревана, который его не распознает. Хотя протомолекула могла общаться на скорости, превышающей световую, коммуникации начинались не сразу. Пространство не имело для протомолекулы большого значения, но скорость света тем не менее играла свою роль. Эльви подозревала, что сначала происходил обмен сигналами на скорости ниже световой, во время которого звенья протомолекулы договаривались о том, Какой протокол использовать? Это было нечто среднее между предположением и метафорой, но помогало Элви в размышлениях над вопросом. Её образец появился в загонах лаборатории Картасара и до недавнего времени не существовал. А то, с чем они намеревались взаимодействовать, ожидало их с тех пор, как человечество было не более чем извращённой идеей, придуманной парой амёб. И потому, когда её звено впервые появилось неподалёку, в смысле, в пределах той же Солнечной системы, им пришлось создавать некую связь друг с другом прямо на ходу. Это потрясающе и в то же время странно. И совсем не так, как работает квантовое сплетение, но в то же время и так. За время работы с протомолекулой и создавшей ее цивилизацией, Элви не раз порадовалась, что она не физик. То, что творила протомолекула в биологическом плане, пусть и не было полностью объяснено, но хотя бы оставляла надежду, что когда-нибудь это случится. Механизм захвата жизни и приспособления её под свои цели был чрезвычайно продвинутым, но тем не менее не слишком отличался от вирусов и паразитирующих грибов. Эльви пока не поняла все правила, но чувствовала, что смогла бы при наличии времени на исследования. На физическом уровне это больше походило не на изменения и улучшения стандартных моделей, а на опрокидывание шахматной доски со всеми фигурами. Элви задумалась, не пытается ли Джен Ливли своими вечными шуточками защититься от подступающего безумия, когда привычная картина мира ежедневно рвется в мелкие клочки. «Есть реакция», — сказал Треван. «Да», — подтвердила Джен. «В объекте что-то происходит». «Какая задержка?» — спросила Элви. «18 минут». Они находились в 9 световых минутах от объекта, и это означало, что проверка связи произошла почти на световой скорости. Ей в самом деле нужно записать эту гипотезу и обсудить с Наной информатиками. На мониторах Хельви запестрили данные с сенсоров катализатора. Слишком много, чтобы анализировать в реальном времени, и Эльви просто позволила этой волне графиков и цифр катиться сквозь неё. Ещё будет возможность разобраться, что все они означают. Пока выглядит стабильно, сказал Треван. Всегда радуюсь, когда что-нибудь не взрывается прямо на глазах, буркнула Эльви, но никто не засмеялся. "Вы знаете, из-за чего алмаз зелёный?" спросила Джен всех вместе и никого в отдельности. "Я это выяснила". "Радиация", отозвался Фаиз. Конечно, он знал. Он тоже был на Илосе в качестве геолога. Если открытие в РАД подарило Элви 13 сотен биосфер, то Фаис получил в 10 раз больше объектов исследования. Некоторые столь экзотические, как огромный кусок углеродного кристалла приятного оттенка. Алмазы, формирующиеся под воздействием радиации, могут приобретать зеленый цвет. Иногда их даже принимают за изумруды, но это совершенно иной минерал. Изумруд это берилл, а не углерод. Испортил мне весь эффект дружищи, сказала Джен. Но спорим, это значит, что здесьняя звезда была намного активнее, когда сформировался объект. По моим прикидкам, основанным на угасании звезды, объекту почти 5 миллиардов лет. Он висит тут треть времени существования Вселенной. Значит, это один из старейших среди найденных нами артефактов, заметил внезапно заинтересовавшийся Треван. Может, создан на самой заре их цивилизации. Очень интересно, сказал Сагале. Его сдержанный тон выдавал нетерпение. Что он делает? Он имел в виду, что он делает такого, что поможет нам в борьбе с упырями из другого времени и пространства. Несмотря на выделенный Эльви бездонный бюджет, команду лучших из лучших учёных и специально построенный великолепный корабль Первого консула и директорат по науке интересовал лишь один результат: как остановить то, что съедает проходящие сквозь врата корабли? Не знаю, ответила Эльви. Дайте взглянуть. Через 18 часов сбора данных Эльви скрылась в своей каюте. Она быстро поняла, что военная дисциплина Лаконии не предполагает принуждения людей к работе без отдыха. Дуарте требовалось максимальная эффективность. Это значило, что большинство людей проводят треть дня во сне. Когда Эльви выбралась из кресла со словами, что ей нужно поспать, прежде чем начать анализ, согаля и глазом не моргнул. Этой уловкой Эльви покупала себе рабочее время. Ещё со аспирантуры она могла работать 24 часа подряд. Немного кофеина в таблетках и горячего чая, и она продержится 48, если необходимо. Отсутствие сна покупало ей 8-9 часов без вопросов Сагале о результатах и расписании. Но трюк работал только если все притворялись, что она спит, поэтому то, что Фаис прервал ее якобы сон, означало, что он обнаружил нечто важное. Он сделал копию. Прежде чем Элви успела спросить, кто сделал копию чего, он подплыл к обеденному столу в центре ее каюты и плюхнул на него свой терминал. Электромагнит, встроенный в стол, удержал терминал, а Фаиза отнёс его к стене. Он родился и вырос на Земле, и сколько бы ни прожил в космосе, никак не мог распроститься с подсознательным ожиданием гравитации. Отплывая, он кричал в стол: "Покажи ей, покажи ей эту штуку, покажи последний файл, объёмное изображение". Над столом появилось голографическое изображение чего-то похожего на человеческий мозг. цветившейся синаптической активностью. Вероятно, снимок фМРТ или бигспектроскопии. Элви видела этот мозг достаточно часто, чтобы определить, что он принадлежит катализатору. Что некогда это была женщина. Фаиз оттолкнулся ногой от переборки и присоединился к ней у стола. Высокая активность, сказала Элви. Но, возможно, это стресс из-за того, что её вытащили из камеры или физический дискомфорт. Ничего необычного. Да, это её нормальное состояние, сказал Фаиз, щихнув головой и что-то набирая на терминале. Но ты посмотри на это. Появилось второе изображение. Элви не сразу поняла, что это копия мозговой активности катализатора, только без физической структуры мозга. Я не понимаю. Откуда это второе изображение? Оно передаётся с объектом, ухмыльнулся Фаиз. В смысле, он весь копирует её мозговую деятельность? Нет, ответил Фаиз и поколдовал над монитором. Второе изображение стало уменьшаться, пока не появился весь объект целиком с крохотной белой точкой на его поверхности. Точка не в масштабе, конечно. С такого расстояния она была бы размером с Гренландию, но это примерное место расположения. Он повозился ещё И изображение сменилось длинными строками данных сенсоров. Джен начала улавливать электромагнитные колебания на поверхности объекта. «Я хочу сказать, они слабенькие, но объект совершенно инертный, а сенсоры нашего корабля чувствительны настолько, насколько можно купить за деньги галактического тирана». «Ладно, и что это такое, по ее мнению?» «Сначала было похоже просто на скачущие туда-сюда фотоны». Пока Джен не сделала эту карту, никто не понимал, что это пока Трэван не сказал, похоже на МРТ. Я включил мониторинг катализатора, и до нас дошло. Эльвив в целом неплохо жилось в космосе, но сейчас ей очень не хватало возможности рухнуть в кресло. Она чувствовала, как от выброса адреналина покалывает ладони и немеют ноги. Значит, они отражают друг друга, как в зеркале. Угу. Ясно. Вот это да. Всё ещё круче, сказал Фаиз. По всему объекту мы наблюдаем вспышки радиации. Он приблизил одну, и на экране появился поток данных, типа вот этой. Он нетерпеливо смотрел на Эльви, ожидая, пока она свяжет одно с другим. Она вроде бы не чувствовала сильной усталости, но озарение никак не приходило. Я сдаюсь. Нам тоже понадобилось пара минут, успокоил Фаиз. Он вывел третье изображение. Это тот же вид излучения, который исходит из врат во время прохода. Ещё до появления данных на экране Эльви всё поняла. Оно коррелирует с катализатором. Да, мозг катализатора, копия зелёного алмаза и необычное излучение врат. Всё по одному шаблону. Элви уменьшила изображение огромного зелёного алмаза, чтобы видеть его целиком. Казалось, он поблёскивает крошечными звёздочками, появляющимися и исчезающими в тех местах, где компьютер отмечал вспышки излучения. Эта штука наполнена вратами, как бы в самой физической структуре объекта. У нас есть теория Фаиз сиял, как в тот день, когда она впервые согласилась на секс с ним. Все-таки он чудак. Но Элвин нравилось то, что делало его счастливым. Знание и она. «Слишком рано для теорий», — возразила она. «Знаю, но все-таки она у нас есть. В первую очередь у Тревона, но мы все внесли вклад. Объект вступает в контакт с зараженным протомолекулой и разумом. делает его копию, и по всему объекту появляются эти излучения врат. Трева начал говорить о том, как работают защищённые хранилища данных. Берутся зашифрованные данные и разбрасываются по разным местам хранения с тегами и встроенным кодом, так чтобы при утрате любой части остальные знали, как её восстановить из рассыпанных фрагментов. Эльви, не разбиравшаяся в компьютерах намного лучше Фаиза, начала говорить: Это не совсем. А Джен вдруг говорит: "Алмаз это невероятно плотная и упорядоченная масса атомов углерода. Если уметь перемещать их, не повреждая общую структуру, получилось бы шикарное хранилище данных". Элви помолчала, перебирая в уме возможные выводы. "Например, с помощью крошечных кротовых нор", сказала она. "Так ведь Мы знаем, что по всей видимости, у строителей протомолекулы был коллективный разум или единый мозг. Называй это как хочешь. Мгновенные коммуникации между любыми звеньями из любого уголка галактики. Но форс-мажор случается даже у них. Астероиды, землетрясения, вулканы и тому подобное. Всё, что хранится в разрушенном звене, утрачивается навсегда. Что если мы смотрим на резервную копию всей их цивилизации? Все их знания, сжатые в углеродную решетку размером с Юпитер. «Да это же гигантский логический скачок!» «Ага!» — кивнул он, все так же сияя улыбкой. «Абсолютно безосновательно. Одни догадки. Нам потребуется поколение научных исследований, чтобы подтвердить, что это за штука, и еще поколение, чтобы вскрыть код и добыть данные, если они существуют. Но Элл!» — продолжил он, задыхаясь от волнения. А что если это правда? Адмирал Сагале парил у стола, просматривая навигационные карты на большом стенном экране. Эльви видела курс, проложенный из их текущей позиции через врата Калмы в медленную зону и снова через врата Текомы в следующую мёртвую систему. Только не говорите мне, что это самое важное научное открытие всех времён и народов. Не глядя на неё, сказал Сагале Когда Эльви вплыла в его кабинет. "Вполне может быть", начала Эльви. Но большой хрустальный цветок в системе Нарака уже был самым важным открытием. То был потрясающий артефакт, но в сравнении с, а до того это были тройная звёздная система в Хароне и планета, где с неба сыпятся стеклянные осколки. Это было очень круто. Вы должны признать, что зрелище было потрясающее. Адмирал повернулся к ней. «Я слышу, опять, как вы говорите, что в этой системе имеются артефакты, критически важные для будущих исследований», — сказал Сагаля, казавшийся усталым и слегка разочарованным. «В точности, как тот большой хрустальный цветок». Элви ввела его в курс дела, и по мере рассказа теория Фаиза казалась ей все более правдоподобной. Сагаля наблюдал за ней из-под полуприкрытых век. Когда она сообщила, что в алмазе может храниться вся информация, имевшаяся у строителей Врат, у него дёрнулась щека, но больше ничто не выдало удивления. Интересно. Пожалуйста, запишите эту теорию и включите в блок данных, который мы отошлём на лаконию во время перехода. Прошу прощения, что припомнил цветы и стеклянный дождь. Это действительно впечатляет. Его неохотное признание слегка задевало, но Элвин не стала углубляться. «Сэр, возможно, это именно то, за чем посылал нас первый консул?» «Нет», — ответил Сагалет. Но она продолжила. «Я настоятельно прошу отправить в Адмиралтейство запрос дать нам еще время. Мы можем провести еще тысячи тестов в ожидании дополнительного персонала и кораблей. Если бросим все сейчас, это ничего не даст». «И вы считаете, что сможете получить доступ к этим данным, если я предоставлю вам время?» Элви едва не солгала. Из желания остаться ещё ненадолго, узнать ещё немного, но нет, я не могу этого обещать. Почти наверняка это работа на десятилетия, если не на века, если вообще это возможно. Но это наша лучшая находка. Мы не обнаружим в тыкоме ничего более важного, я совершенно уверена. Значит, будем действовать по плану и посмотрим, правы ли вы, сказала Сагале, отворачиваясь от неё. Займите своё место. Мы отправляемся к Тэкоме через 80 минут. Через 78 минут Лви лежала в кресле амортизаторе, ожидая, когда начнёт тонуть. С самого начала главной проблемой космических полётов была хрупкость человеческого тела. Но несмотря на эти ограничения, человечество многого достигло ещё до Лаконии, а теперь прогрессировало огромными скачками. По сравнению с обычными научными и гражданскими кораблями Переход Сокола от одной системы к другой длился совсем недолго. Путь длиной в недели занимал несколько дней. Сокол мог потегаться даже с большинством военных кораблей Дуарте, но ценой такого ускорения стало кресло-амортизатор с полным погружением. Дьявольское изобретение, в котором тело полностью окружает амортизирующий гель, а лёгкие заполняются жидкостью с высоким содержанием кислорода, чтобы оградить грудную полость от сдавливания. на несколько дней я не понимаю, чего он хочет, сказала Эльви. Он сложный человек, отозвался Фаиз из соседнего кресла. Он будто не желает, чтобы мы нашли что-нибудь интересное, каждый раз дуется. Ты приняла предполётные лекарства? Да, ответила она, хотя точно не помнила. Это не критично. Такое чувство, что у него есть другие задачи, о которых он нам не сообщает. «Наверняка именно потому, что у него другие задачи, он нам о них и не сообщает», — ответил Фаис. «Не стоит удивляться, Элл». «Они не могут быть важнее этого. Что может быть важнее?» «Для него понятия не имею. Может, он ненавидит знания. Получил травму на научной ярмарке в детстве. Десять секунд. Люблю тебя, Элл». «И я тебя. Помню времена, когда сок заливали в вены, Они давали вдыхать. Мне тогда это не нравилось. Цена прогресса. Она хотела сказать что-нибудь тёмное в ответ, но полившаяся жидкость заставила её замолчать.